Глава 17. Драконы, повеливающие пламенем. Драконы, повеливающие холодом. Драконы, драконы. Я прокручивала в голове прочитанные легенды одну за другой, будто пыталась найти в них что-то ещё, что-то, о чём мне не удалось узнать от короля Пламени, какой-то тайный смысл. Мне всё ещё было трудно поверить в то, что я смогла раскрыть тайну человека которым пугали храмовники. Разве всё могло быть так просто, так легко? Кассандра, вы отыскали его величества? Горничная встретила меня на подходе к покоям. "Да", коротко бросила я, проходя мимо. Погружённая в свои мысли, я не услышала её ответ, но вряд ли он имел хоть какое-то значение по сравнению с тем, что мне удалось только что узнать. Руки подрагивали, перед глазами вновь Стало лицо Торины фон Асфина, заострившиеся хищные черты, прямой взгляд тёмных глаз, которые, казалось, пронзают душу. Ещё недавно меня бы испугала эта да слабость в ногах, но сейчас, сейчас я почему-то наслаждалась тем, что смогла своим расследованием поставить его в тупик, поставить в тупик самого короля пламени, дракона Да, этот день останется в моей памяти до конца жизни, это уж точно. Но в тот момент я была уверена, что на этом все события закончатся. Да только ошиблась, потому что спустя час ко мне вернулась служанка. Кассандра, вам надо собираться. Именно с этими словами девушка вышла ко мне на балкон. Неужели занятие сегодня всё же будет, усмехнулась я. Нет, его величество приказал всем собраться. Сегодня он ведёт всех вас в город. Город? Нахмурилась. Что тебе ещё известно? Больше ничего, склонив голову, отозвалась она. Давайте я помогу вам одеться. Я не пойду. Неожиданно даже для самой себя созвалась я. Нехорошо себя чувствую. Узнай, насколько это важно. Конечно, Кассандра. Дверь за спиной хлопнула. А я оперлась руками о перила и подняла глаза к небу, будто вновь искала между облаков тень дракона. Я смогла его увидеть, и в этом была замешана моя кровь. Ещё никогда ранее мне так сильно не хотелось узнать, кем же был мой отец. Горничная вернулась, спустя какое-то время, но вместо ответа принесла свёрнутую в четверть записку и молча отдала. Вы можете остаться в замке. Вы уже видели всё то, что я собираюсь показать своим гостям. Т. Король Пламени ответил мне посланием, да ещё и подписался одной первой буквой своего имени. Я рада была тому, что мне позволили остаться. На сегодня было достаточно потрясений, открытий и удивлений. Этот день я желала закончить горячей ванной, чтением приключенческого романа, который мне не так давно принесла служанка И крепким сном. И эти планы воплотить в жизнь удалось с лёгкостью. А следующее утро опять началось для меня с методики, но с покояние стихии и нового разговора с Ливетой. Я могу войти? Девушка постучала в дверь, когда я завтракала. Разумеется, пригласила я дочь герцога: "Принеси нашей гостье чаю". Просьбу я адресовала служанке, девушка поклонилась, И поспешила на кухню. На самом деле я зашла вас поблагодарить, Кассандра, медленно произнесла Ливета, опускаясь в кресло напротив. Подол её голубого платья тихо зашелестел. Вчера вы оказали мне услугу, как настоящая подруга. Разве не об этом вы меня просили? вскинул я брови, делая глоток прохладного чая. Об этом? лёгкая тень улыбки коснулась её губ. И потому я здесь, я хочу спросить, почему вы оскорбили Его Величество своим отсутствием? Я не верю, что ваш поступок был таковым только из-за меня. Вчера мне не здоровилось, пожал я плечами, потому пришлось просить Его Величества оставить меня в замке, несмотря на интересную прогулку по городу, которую он всем обещал. «Вы ведь видели уже эту защиту?» Сузи в глаза прямо спросила Леветта. «Видела, не стала лгать и увиливать я. И это еще одна причина, почему мне позволили остаться в замке». «И знаете, для чего она служит?» Новый прямой вопрос. А Леветта очень быстро приняла мои правила игры и умело подстроилась. «А что вам сказал Его Величество?» Благоя тоже, что и вам, она усмехнулась. Что это за защита, которую мы должны поддерживать? Или вы обладаете другой информацией, Кассандра? Не замечала за вами раньше вопросов подобного толка, хмыкнула я. Раньше вы наслаждались ситуацией. Раньше в них не было нужды. А сейчас, когда я претендую на сердце короля Пламени, скажите, существует ли угроза? Если и да, У меня о ней ничего не известно, ни слова лжи в моём ответе и ни слова правды. Спасибо. Лив это встала, а в покой вошла горничная с подносом. Мне пора, Кассандра, ещё раз благодарю. Подруга. Подруга фыркнула, я когда дверь за ней закрылась, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. В последнее время мне начинало казаться, что я угодила в трясину. И никак не могу нащупать под ногами твёрдого островка. События, разговоры, вопросы и ответы всё это затягивало с такой силой, что я начинала терять саму себя. Прийти в чувство помогло следующее занятие, потому что в этот раз на столы вернулись глыбы того странного льда, который нам не удалось растопить в первый раз. "Да ладно", воскликнула остановившийся рядом со мной Альта. "Опять Теперь-то мы можем выполнить это задание, высокомерно отозвалась Ливета, обходя нас и направляясь к своему месту. Что-то в этой жизни неизменно, пробормотал Олов, останавливаясь рядом. А я резко отвернулась. Находиться рядом с человеком, который пытался лишить меня свободы без согласия, ещё хоть как-то возможно, но оставаться рядом с тем, который хвастал этим перед другими, было выше моих сил. Сегодня урок проведу лично. Эти слова раздались от двери знакомым холодным тоном. Король Пламени пришёл последним и жестом попросил всех занять свои места. Благодаря усердным трудам, сегодня вы сделаете ещё один шаг к вершине освоения стихии, произнёс мужчина, поправляя перчатки и опускаясь за стол. Ваша магия окрепла, приобрела чёткие формы. и практически перестала походить на затупившийся топор. Но со скальпелем её тоже рана сравнивать. Шёпотом заметила сидящая рядом со мной Мари и помассировала пальцами виски. Методика с дыханием, напомнила я ей. Она кивнула и сделала первый глубокий вдох для того, чтобы утихомирить бурю внутри. Сегодня вы должны сами найти способ растопить лёд перед вами. Ваше величество. Олов осмелился перебить монарха стихии на полуслове. Могу я спросить? Спрашивайте. Король Пламени повернулся к графскому сыну. После того, как лёд будет повержен, вы давали слово, что расскажете, откуда он взят или как создан, я прав? Да, Олов, сузив глаза, произнёс: "Дракон, приступайте". Его величество обвёл своих учеников взглядом и отвернулся к окну. По прямой спине и холодному взгляду сложно было понять, о чём он сейчас думает, но дурное предчувствие не отпускало меня и своих тисков с того самого нашего разговора. Существует угроза, угроза, которая где-то здесь, в землях дракона. И это не сам Торин фон Асфин. Ему нужны маги огня, чтобы поддерживать купол, защищать весь остальной мир. От от кого? Мой взгляд упал на ледяную глыбу ярко-голубого цвета, на глыбу, которая не могла растаять сама по себе, которую не брал слабый жар и пламя. Осознание пришло резко, как раскат грома в ясный день. У меня перехватило дыхание от догадки, до которой я почему-то не смогла дойти раньше, хотя читала легенды, знала их почти наизусть. Не может быть, Одними губами прошептала я и коснулась пальца льда. Такого простого с первого взгляда и такого необычного, который мог создать только кто-то сильный, сильнее самой природы. Другой дракон. Противоборствующий стихии ледяной дракон. Это открытие стало для меня ударом, а ответ короля пламени ложью. Пусть он И не отрицал напрямую, что здесь нет других драконов, ответил с шуткой и издёвкой. "Кассандра, вы приступили к выполнению задания?" Торин фон Асфин остановился рядом с моим столом. "Или вас что-то смущает?" "Смущает?" произнесла я, подняв глаза на мужчину. Не знаю, что такого он прочитал на моём лице, но между тёмных бровей залегла морщина. "Приступайте к выполнению." Сухо бросил он и отвернулся. Встряхнув головой, я положила ладони на холодную гладкую поверхность и прикрыла глаза. Перед тем как прибегать к магии, нужно было успокоиться самой и успокоить свою стихию. Пламя было слишком тесно связано с эмоциями, и это мешало. Мне потребовалось какое-то время для того, чтобы приступить к тому, что требовало ото всех нас король пламени. Огонь подчинился легко. Он сконцентрировался в одной точке, делая то, что мог лучше всего, поджигая, точечно прожигая пространство перед собой. А потом в ход пошел жар. Я удерживала пламя в узде, применяя все те навыки, которым нас научили за время пребывания в статусе гостей и учеников короля пламени. Постепенно в глыбе льда начало появляться углубление. Оно все росло и росло, По бокам потекли первые капли влаги, но стоило мне лишь немного ослабить контроль, как вода опять начала застывать ледяными наростами на боках. А это вообще реально сделать? подул голос Гил. Ваше величество, вода опять превращается в лёд. Что это за магия? Я покрутила головой, наконец обращая внимание на успехи остальных. Левита заставила куб превратиться в пласт, но всё ещё лёд. Хана уничтожала верхушку, а снизу в это время нарастал новый слой льда. Марей и Цента объединились, пытаясь атаковать один блок с разных сторон. Альта кусала губы, не зная, с какой стороны подступиться к неприступной глыбе. Реально. Его величество медленно снял перчатку и подошёл к ко льду, который Цента оставила без внимания. Мужчина опустил ладонь на куб, и тот попросту исчез в клубах пара. В мгновение окрогу заволокло белой дымкой, а когда она рассеялась, стол оказался пуст. Как вы это сделали? ахнул Тил, недоверчиво глядя на монарха стихии. Легко и просто, одним взглядом осадил его король пламени. Точно так же, как должны научиться делать вы. Вторая попытка. Я смутилась, поворачиваясь к своему столу. Торин фон Асфин Не расплавив лёд до состояния воды, он сразу перевёл его в следующее состояние, превратив в пар. А значит, значит, надо ещё больше жара. Нужно уничтожить его изнутри. Прикрыв глаза, я обжала ладонь в гладкую поверхность и призвала только жар. Пар повалил ото льда в ту же секунду. Глыба начала уменьшаться на глазах. Так быстро, будто была самым простым льдом. Хорошо, Кассандра. В голосе замеревшего неподалёку дракона послышались рычащие нотки удовлетворения. Кто понял, что она сделала? Вопрос остался без ответа, потому что остальные поняли и приступили к работе. Не прошло и 5 минут, как в помещении стало нечем дышать от обилия водяного пара. Но рассеивался он так же быстро, как и возникал. Всего несколько минут И почти все столы перед гостями короля Пламени опустели. Только у Марии возникли небольшие трудности. Она избавилась лишь от половины и опять массировала пальцами виски. Всё не так сложно, как кажется, верно? Король Пламени улыбался. Но сегодня все свободны, хорошая работа. Ваше величество, Олов, уже поднялся на ноги. Так откуда этот лёд? Что с ним не так? Об этом я расскажу вам на следующем занятии. А может, даже покажу то, чего вы ещё не видели, Олов. Ну а вы ведь дали слово, воскликнул седьмой сын графа. И я его сдержу. Сейчас один взгляд монарха стихий мог уничтожить на месте. Вам нужно больше терпения, Олов. Спешка вас погубит. Торин фон Асфен. Замолчал на секунду, а потом бросил взгляд в мою сторону и добавил: "Если уже не погубила,